Глава восьмая. Колдуй, баба, колдуй, дед, Трое сбоку, ваших нет. Тут с бубновой гроб сосновый Про стрельцам мне дай ответ. Филатов. Из нуль Т мы выходим в незнакомое мне помещение. Стены завешаны гобеленами, Выдержанными в синих тонах. На них развешано оружие И доспехи различных эпох. У окна большой аквариум. У одной стены компьютер, у другой – уютный уголок с камином, также тремя креслами и подсвечниками на столике. На стене голографическое изображение молодой красивой девушки. «В нашем распоряжении пять часов», говорит Лена. «Это и много, и мало. Работать буду в основном я. Твоя задача – делать все, что я скажу, и не мешать мне. Пока садись и сиди тихо, как послушный мальчик. Лена усаживается за компьютер. Ее длинные пальцы бегают по клавиатуре. А я устраиваюсь в кресле и разглядываю голограмму. Что-то в изображении этой девушки мне кого-то напоминает. Но кого и чем? Бывает такое. Называется ложной памятью. Но здесь не то. Что-то в этой девчонке мне определенно знакомо. Но что я не могу уловить. Я начинаю рассматривать голограмму подробнее, по деталям. Первое, что бросается в глаза – это четкое, очерченное аристократическое лицо, широкое в висках и узкое в подбородке. Тонкий правильный нос, слегка припухлые красивые губы, большие, чуть грустные, карие глаза. Шея длинная, но не тонкая, скорее изящная. Вокруг шеи белая лента – венчающаяся впереди кулоном с голубым камнем. Густые волосы не спадают по плечам роскошным темно-русым водопадом, кончающимся ниже талии. Высокий чистый лоб, обрамленный, выбивающийся из-под берета челкой. Длинные, идеально красивые, совсем как у Лены, ножки в остроносах высоких сапожках на каблучках-шпильках. Нет, это все ни о чем мне не говорит. Стоп! Цветовая гамма. В одежде доминируют голубой и белые цвета. Белые сапожки, голубая кожаная юбочка, белая блузка с широкими рукавами, голубой жилет с серебряной вышивкой, полупрозрачная пелерина, разделенная на белые и голубые четверти, голубой бархатный берет. Это же цвета Лены. Мне становится ясно, что эта девушка имеет к моей подруге какое-то отношение. Но какое? Левая рука лежит на сумке из белой кожи, которая свисает с плеча на длинном тонком ремешке. Девушка легко шагает, слегка повернувшись влево. Я уже понимаю, что нахожусь у Лены дома. Спросить у нее? Бросаю взгляд на свою подругу и мгновенно забываю о голограмме и о девушке на ней. Лена работает. Именно работает с большой буквы. На всех дисплеях бегают ряды строчек, какие-то картинки, кривые. А она, подавшись вперед, как бы влезая в компьютер, следя за всеми дисплеями сразу, работает на клавиатуре, как пианистка, вслепую. Изредка она отрывает руки от пульта и обхватывает ими виски, задумываясь на несколько секунд. Затем пальцы сами опускаются на нужные клавиши, и продолжается прежняя работа в бешенном темпе. Да, чтобы так работать, надо долго учиться и много тренироваться. Впрочем, работа летчика со стороны тоже кажется невообразимо сложной. Но я же ее освоил. Из этих размышлений меня выводят слова Лены. Чем пялится на меня, свари-ка лучше кофе покрепче. Все, что надо, найдешь на камине. Я полагаю, что человек, который умеет так запечь щуку, сумеет и кофе при заварке не испортить. «Спасибо за доверие!» Когда я подхожу к камину, ноги мои тонут в такой же шкуре, какую Лена расстелила у меня на полу. «Интересно, что это за зверь такой?» «Надо будет спросить». Повозившись с незнакомой конструкцией нагревательного прибора, минут через пятнадцать я наливаю две чашки крепкого напитка. Лена подносит чашку к губам, не отрываясь от дисплеев. «Сносно!» «Можно бы и покрепче. Через 10 минут я закончу. Подожди». Ровно через 10 минут Лена откидывается в кресле и сладко потягивается. «Все, программа готова. Но, милый, держись. Сейчас я буду начинять тебя всякими полезными и бесполезными сведениями». «А это не больно, надеюсь?» «Нет, но приятного мало». Самое главное, что от тебя потребуется, это не заснуть. Заснешь – разбужу, и начнем сначала. Надевай. Она протягивает мне розовый эластичный шлем, похожий на купальную шапочку. Шлем изнутри металлизирован сложными узорами и ячейками, а на лбу имеет дисковидное утолщение из желтого металла с тонкой сеткой в центре. Я безропотно натягиваю его на голову. Лена что-то переключает на пульте. «Что чувствуешь?» «В висках щекочет». «Контакт хороший». Щекотание прекращается. «А теперь выпей-ка это». Лена протягивает мне полстакана желтой жидкости с запахом земляники, но горькой на вкус. Минуты через три она говорит. «Посмотри мне в глаза». «Так, хорошо». Теперь сядь поудобнее и расслабься. Старайся думать о постороннем, не сосредотачиваясь на ощущениях. И самое главное – не спи. Готов? Готов. Все вокруг исчезает. Перед глазами вспыхивает палевый свет, который постепенно переходит в розовый. Потом в голубой, потом в салатный, потом в бежевый, розовый, голубой, палевый и так далее. то набегая, то отступая, как волны на морском берегу, плавно сменяя друг друга. Одновременно звучит какая-то странная мелодия, меняющая ритм в соответствии с изменением цвета, но без всякой системы. И какое-то лепетание, бормотание или нашептывание. И так без конца. Какое-то время я пытаюсь отвлечься, думаю о лене, о своей эскадрилье, обоставленной навсегда жизни в моем времени. Потом понимаю, что засыпаю. Нечеловеческим усилием я встряхиваюсь. Попробуй тут не засни, когда тебя так баюкают. Надо сосредоточиться на команде «не спать». Не спать, не спать, не спать. Мне кажется, что я борюсь со сном уже целую вечность. Я где-то читал, что святая инквизиция практиковала пытку лишением сна. Какие все-таки были гуманисты, эти добрые инквизиторы? Они так и не смогли додуматься до такой пытки. Пытки усыплением. А как приятно было, наверное, когда тебя после пыток притащат в твою камеру, бросят на соломенный тюфяк, и ты отключаешься и спишь. Черт возьми! Я начинаю вспоминать все бравурные военные марши, начиная чуть ли не с Петра Великого. Под марши не заснешь. Не знаю, сколько я так маршировал, но все, даже самое приятное, когда-нибудь кончается. Цветовые волны гаснут, и перед моими глазами вновь возникает голограмма с девушкой. Лена смеется. Вот уж никогда не думала, что меня будут сравнивать с инквизитором. «Они по сравнению с тобой мягкосердечные и добродушные создания». «Ничего, это только первый раз тяжело. Еще раз пятнадцать и привыкнешь». «А куда ты смотришь?» «Это очаровательная девушка. Ты знаешь ее?» «Да». «А кто она?» «Я расскажу тебе завтра, если не возражаешь». «Хорошо». Ну вот, с лингвистикой порядок. Легенду проверять не будем, слишком долго это. А что такое легенда? Что-то наподобие того, что сочиняют разведчикам? Что-то в этом роде. Но там легенда большей частью вымышленная. А здесь легенда – это набор необходимых сведений из жизни объекта внедрения. В самом деле, как ты сможешь выполнить задание, если не знаешь, как зовут твоих сослуживцев? «Где ты живешь?» «И хорош же ты будешь, отыскивая у себя в полицейском участке нужник, если тебе приспичит!» «Но я ничего ведь этого не знаю!» «И не надо! Зачем тебе это здесь?» «Вот когда на твою матрицу наложатся неподавленные гармоники матрицы Блэквуда, тогда все узнаешь автоматически!» «Ну, все! У нас осталось около двух часов!» «Тебе сейчас лучше всего отдохнуть!» Да и я устала дьявольски. Торопилась. Лена сбрасывает туфли и устраивается на шкуре со старинной книгой. Правой рукой она производит какие-то манипуляции в воздухе. На окнах опускаются шторы, свет приглушается и остается освещенным только участок, где сидит она. Начинает звучать тихая, спокойная музыка. «Ты приляг, вздремни, я тебя разбужу». Покорно вытягиваюсь на диване и убаюкиваюсь.